«Так вот ты какой, Прованс!» А девица Шум тем временем собиралась в дорогу и не думала о Саве Бехтереве. Вернее, чего уж там, старалась не думать. Хорошо старалась. Ей казалось, что получается. Весь полет от Москвы до Марселя с пересадкой в Стамбуле она улыбалась. Немного неприлично, ведь повод для поездки скорбный. К тому же нет уверенности, что бабушка Таняша будет ей рада. Но ничего поделать с собой она не могла. Шутка ли? Увидеть Прованс? Интересно, в начале декабря там в туфлях ходят или все-таки в сапогах? Оценить прелесть прованской погоды сразу по прибытии Яна не успела. На выходе после паспортного контроля ее уже ждал парень с табличкой, на которой по-русски было написано ее имя. Подхватив чемодан, встречающий, не говоря ни слова, на крейсерской скорости куда-то понесся. На подземной стоянке сунул вещи в багажник, буквально запихнул Яну в машину, сам пристегнул и, вскочив на водительское сиденье, как в седло скакуна, резво рванул вперед. Увидеть Прованс в окно автомобиля тоже не удалось. Прилетела она в семь вечера, когда, как всегда на юге, было уже темно, хоть глаз выколи. На место прибыли в полной черноте. Перед калиткой, освещенной фонарем, водитель, за всю дорогу не произнесший ни слова, выскочил, нажал на кнопку звонка и стал доставать вещи. Вместе с ее довольно тощим чемоданом он выгрузил какие-то коробки и два ящика с рассадой. Да они тут в декабре цветы сажают. И новенький велосипед. Почему-то Яна решила, что это для нее, и немного вдохновилась. А то что-то страшновато стало. Впрочем, окончательно оробеть она не успела. Из калитки вдруг выскочила худенькая женщина и повисла у вылезшей из автомобиля Яны на шее. «Януся! Дорогая моя девочка!» По-русски завопила она и громко чмокнула ее три раза. Это была бабушка Таняша собственной персоной. Яна улыбнулась и чихнула, чисто от волнения. Таняша сразу потащила ее в дом, и вспотевшая от переживаний путешественница даже не поняла, какая в атмосфере нынче температура. Зато утром, проснувшись в маленькой комнате на кровати под балдахином, Яна посмотрела в окно и не поверила своим глазам. Весь двор перед бабушкиным домом был засыпан снегом, а по дороге, хорошо видно и со второго этажа, наверх ее отвели сразу после того, как из-за усталости она отказалась от ужина, мила самая настоящая поземка. «Ничего себе! Это она где, в Мурманске, что ли?» Даже глаза потерла, вдруг мерещится. Нет, не мерещилась. За окном Яна заметила прикрепленный к стене градусник. Минус три. А у нее в чемодане, кроме ветровки, в которой приехала, платье, пара свитеров, ну и джинсовая жилетка. И ведь она же смотрела погоду. Было сказано, что плюс пятнадцать, а дальше еще теплей. Я слышу, ты ходишь. Неожиданно раздалось откуда-то снизу. Яна посмотрела под ноги. Деревянный пол из темных широких досок скрипнул. «Если проснулась, то спускайся. Завтрак готов!» Объявила невидимая бабушка Таняша. Яна сбежала вниз и поздоровалась. «Приветик, детка! Давай сразу договоримся, что мы на «ты», — сходу заявила та. «И учти, никаких бабушек! Зови меня Таняшей! Если хочешь, то на французский манер, с ударением на последнем слоге». «Для местных мое имя очень длинное, поэтому они сокращают до «Таша». «Хорошо, что твое имя короткое, только ударение поменять». «Таша? Надо же, так в детстве называли бабушку Наташу». Яна собралась сказать об этом, но Таняша уже тащила ее за огромный стол посреди кухни. «Вижу, ты оголодала с дороги», — заявила она, разглядывая родственницу. «Ну ничего, это мы поправим». Яна улыбнулась. «Мне достаточно салата и фруктов. Овощи я тоже люблю. Спаржу, баклажаны». Таняша ухмыльнулась. «Сейчас мы спаржу и баклажаны не едим. Зимняя еда должна согревать и наполнять силой. Хотя рататуем я тебя так и быть угощу». Она начала метать на стол тарелки и плошки с едой. Яна провожала их глазами и не могла сосчитать, сбивалась. Таняша с явным удовольствием перечисляла. «Паштет из кролика». «Сырин из индейки, свиные колбаски, запеченная утка — это холодные закуски. На горячие мясное рагу. Если не наешься, то добавим. Хотя, чего ждать?» И Таняша выставила на стол тарелку с шариками козьего сыра, блюдо с фруктами, а под конец вынула из старинного пузатого буфета корзинку с хлебом. Я наразинула рот. «Это у них завтрак такой!» Таняша оглядела стол и всплеснула руками. «Забыла самое главное» и полезла в холодильник. «А это что?» — спросила Яна, разглядывая баночку, набитую чем-то желтовато-серым, и сразу видно очень жирным. «Фуагра! Наши местные!» Месье Тома выращивает отличных гусей. Он подвешивает их в сетках. «Зачем?» «Чтобы не двигались. Тогда печень будет особенно жирной». Хорошо, что об этом неизвестно зоозащитникам, иначе мы остались бы без вкусняшек. Приступай, детка. Плотный завтрак — лучшее начало дня». Яна приступила. И уже через 15 минут поняла, что больше не сможет впихнуть в себя ни кусочка. Она взглянула на уставленный с стол. «Интересно, тут каждый день так завтракают?» «Я смотрю, ты стесняешься?» констатировала Таняша, с аппетитом поглощая огромный бутерброд с паштетом и отхлебывая кофе из большой, по виду литровой, кружки. «Брось, никто тебя куском не попрекнет, это же Прованс. Впрочем, сильно не наедайся, оставь немного места для десерта». «Еще и десерт?» Яна через силу улыбнулась. «Из-за погоды?» — продолжала Таняша, не замечая ее состояние. Мадам Прижан не смогла доставить свежие бреши. Стихнет мистраль, и она порадует нас великолепными булочками, которых больше не найдешь нигде. Хотя повода для расстройства нет. Есть кусочек свежего фрезье, колесоны из Экс-Ан-Прованса. Тут я схитрила, потому что обычно мы покупаем их на Рождество. И, разумеется, татен, или правильнее сказать «тарт тате» я не на сердце упала вернее упала бы если бы не уперлась в доверху набитый желудок если так пойдет то скоро из ее печени тоже можно будет фуагра делать а тарт тате что такое спросила яна чтобы не молчать знаменитый перевернутый пирог не слышала разве перевернутым сейчас чувствует себя ее желудок попробуешь язык проглотишь «На обед угощу тебя консоме. У меня сегодня как раз все четыре вида мяса. Или, если хочешь, сварю знаменитый луковый суп. Ну а вечером пофламбируем. Будем готовить на открытом огне. Тебе понравится». И посмотрев на внучатую племянницу блестящими, совсем не старческими глазами, Таняша поинтересовалась. «Ну как? Неплохой план!» Я накивнула кивнула и собралась продолжить беседу, но та уже протягивала ей щедро намазанный паштетом хлеб. «Ешь, дитя, наедайся!» Когда завтрак, длившийся два с половиной часа, закончился, Таняша принялась показывать дом. Его в начале прошлого века строили. Фермер был не богат, но у него родилось восемь детей. По мере их появления дом достраивался, надстраивался и расширялся. Для меня сейчас места многовато, но пока был жив Пьер, У нас вечно толпились гости, порой спали даже в сарае. «Пьер, ваш... твой муж?» — вежливо поинтересовалась Яна, забираясь на второй этаж вслед за хозяйкой. «Ты разве не знаешь?» «Нет». «Ах, ну да! Конечно, ты не знаешь!» Помрачнела Таняша, но через мгновение снова улыбнулась. «Не беда, дело поправимое». Она была совсем не похожа на бабушку Наташу. У той было большое и рыхлое лицо с вечно опущенными уголками рта и отвисшими брылями. У Таняши не было ни двойного подбородка, ни обвисшей кожи, только много-много мелких морщинок по всему лицу. «Почему так?» «Смотришь, какая я старая!» Заметив, что ее разглядывают, спросила Таняша. «Просто ищу сходство с бабушкой Наташей». Не ищи, махнула рукой та. «Сестры лицом в мать пошли». Я одна отца. Такой же сухопарой был. Потому, наверное, и прижился тут, за своего сошел. А бабушка Маша решилась спросить Яна. В прошлом году умерла, к сожалению. Иначе радовалась бы вместе с нами. Яна, которая решила, что сейчас бабушка наконец заговорит о главном, открыла рот, чтобы начать задавать вопросы. Но Таняша схватила ее за руку и повлекла дальше, любоваться видом, открывающимся с чердака. «Видишь виноградник?» — требовательно спросила она, тыкая пальцем в стекло. Яна подтвердила, что видит. Мал, конечно, всего два с половиной гектара. Но этот винтаж был неплохим. Особенно удалось розовое. Хотя красное тоже хаять не буду. У меня есть купажные, десятилетние выдержки. Ты удивишься, вино плотное, поэтому в нем почти восемнадцать градусов. Представляешь? «В общем, попробуешь все, что есть». Яна тихонько вздохнула. «То есть, если она не умрет от обжорства, ее добьют спиртными напитками?» «До сих пор она изредка пила пиво за компанию с Сашкой Симоновым и шампанское на Новый год. Теперь наверстает упущенное, если выживет, конечно. «Оденься потеплее, пойдем в город. Хочу показать тебя приятельницам!» Объявила Таняша, и, дернув ее за руку, потащила вниз по лестнице. Когда Яна призналась, что теплых вещей у нее нет, Таняша даже обрадовалась. Судя по всему, возможность кого-то опекать доставляла ей удовольствие. «Сейчас мы тебя нарядим!» Засуетилась она и бросилась куда-то вглубь дома.